Мы очень недурно пообедали, после чего я опять был приглашен в кабинет. Разговор начал Сомов. Ну что, по делу или как? По делу, разумеется, но для начала кое-какая информация. С Марса? С Виаборг? Да, он умер. Расскажи. Я рассказал все с деталями. Сомов не проявил никаких эмоций только сделался печален и как-то, я бы сказал, по-особому торжественен. «Ну что же», — сказал он, — «теперь ты знаешь, что имеешь дело с монстром. И какие выводы сделаны на базе полученных сведений, если, конечно, не секрет?» «Выводы далеко идущие. Спиридонов прибыл сюда для встречи с Калуцей, я его сопровождаю». «Да?» — изумился Сумов. «А как же Ренаме?» А что, Реноме, с ним все в порядке. Мы делаем свою игру. Вот так. Интересно. Собственно, я имею полномочия. Не я, на разумеется. Но это предполагалось. Поговорить с тобой на чистоту. Со мной? А почему со мной? Опасаемся, что с тобой произойдет нечто подобное тому, что произошло со Сфиаборгом. Так... Хотя, пожалуй, разумно с вашей стороны это предположить. Хорошо, на чистоту так на чистоту. Нет, со мной это уже не произойдет. Если, конечно, исключить какую-нибудь нелепую случайность. Почему ты так уверен? Дело в том, да. Сомов выпятил нижнюю губу, раздумывая. В общем, если провести аналогию, то Сеаборг «Неудачный эксперимент, а я, так сказать, удачный». «То есть что?» Я постучал пальцем по виску. «Вы там у себя нашли общий язык?» «Да, где-то как-то». Сомов улыбнулся. «Во всяком случае, не конфликтуем». Я откинулся в кресле и выразительно на него посмотрел. «Что?» Забеспокоился он. «Что-нибудь не так?» «Да нет, просто не укладывается в голове. Неужели это возможно?» Ну, свяборки еще туда-сюда, они там по очереди. А ты, то есть вы или ты? Я, сказал Сомов, теперь уже я. И как ощущения? Ммм, фантастические. Спорим до драки по любому поводу. Шучу, разумеется. В общем, ничего особенного, как выясняется. Образовалось нечто среднее, хотя, разумеется, жизненный опыт и, так сказать, духовный багаж... Калуца меня истязает враг. Все пытается обнаружить задатки гениальности или чего-то сверхинтеллектуального. И обнаруживает? Редко. Дело в том, что ему не с чем сравнивать. Он неплохо знал старшего Сомова, а вот младшего не успел. И теперь локти кусает. Послушай, взмолился я, но ты бы хоть на пальцах объяснил, как вы это сделали? Не могу. Враг, сказал я. «Ну что ты, ни в коем случае. Я бы с открытой душой и легким сердцем, но, во-первых, я и сам толком не понимаю, как это удалось. Так, внешний антураж и кое-какие обрывки ученых бесед между Шеффилдом и Калуцей. А во-вторых, Сомов сделался серьезен. «Ты ведь, наверное, понимаешь, что все наши делишки очень плохо вписываются в существующее законодательство об охране прав личности. И до тех пор, пока не появится правовая база, допускающая такого рода вещи, я не имею права даже вякнуть о технологии нашего эксперимента. И не вякну, не проси. Завтра целая орда бородатых юношей начнет уединяться с целью познания тайн психики. Ты этого хочешь? Я не уверен, что эксперимент легко воспроизводим. Но вот Калуца мне сказал, что такого рода вещи случались и раньше. Только те индивидуумы, которые, ну ты понимаешь, они сочли за благо не афишировать. Например, в этом плане очень подозрительными кажутся некоторые исторические личности, Леонардо да Винчи или, скажем, тот же Эйнштейн, да и Христос на подозрении. Но ведь шило в мешке не утаишь. Это понятно. Но ведь надо успеть изобрести какие-нибудь тормоза, чтобы общество могло контролировать. «Откуда ты знаешь, может быть, я для него опасен?» «А ты сам-то как думаешь?» «Да черт его знает. Пока вроде незаметно. Но на всякий случай у меня в воротнике зашита ампула с ядом». «Шутник», — буркнул я. «Шутник», — повторил Сомов рассеянно. «Шутки шутками, но у меня действительно в столе лежит инъектор с изрядной дозой снотворного». Калуца велел в случае чего не дразнить гусей. И Маришу проинструктировал. «А она...» «Она в курсе?» «Разумеется. Приятель твой молодец. С Маришей все было непросто». «Я передам», — пообещал я. «Этого и боюсь. Догадливы все стали не в меру. И особенно в вашем ведомстве. Тут недавно со мной связывался один. Рыжий такой, бодрый». Я насторожился. «Рыжий?» У нас нет рыжих. Одни серые. Ну, тогда разберитесь, кто он такой. По-моему, ирландец. Спиридонова вспоминал и тебя тоже. В контексте. Что, не ваш? Нет, пробормотал я. Слушай, Сомов, надо быть разборчивее в связях. Сам-то ты кто? На кого работаешь? Пока Спиридонова не предъявишь, я вообще тебя не знаю. Вот я его и привез на рандеву с Калуцей. С серьезными намерениями. Хм, чихал колуца на его намерение. Но-но, «Ну -ну, не шибко. Спиридонов — это тебе не какой-нибудь ирландец. У него полномочия изо всех карманов высовываются. Скрутит, свяжет и к ногтю. Он что, большая шишка? Не допонял. Ты не знаешь, кто такой Спиридонов? Сомов фыркнул и сказал пренебрежительно. А зачем мне знать? Я знаю, что есть какой-то Спиридонов, который всех нас хочет вывести на чистую воду. Спиридонов – начальник следственного отдела сектора безопасности Гука. Все, что касается космоса и безопасности – его. Да, большой человек, согласился Сомов. Нам не чита. Вот тот -то же. Так когда встречаемся? Давай как-нибудь завтра по-хорошему соберемся. Возражений особых нет, но надо с колузой сговориться. Он мужик норовистый. На том мы и порешили, после чего я убыл в отель, дожидаться звонка Сомова. Он позвонил через пару часов и предложил встретиться завтра с утра на его квартире. Калуца будет точно, а Шеффилд предположительно. Спиридонов появился поздно вечером. Настроен он был, как я понял, весьма благодушно. Заказал какой-то замысловатый ужин и бутылку, как он выразился, Бордо. Я, правда, уже поужинал, но Спиридонов, узнав об этом, заявил, что считал меня до сих пор человеком порядочным, а теперь вынужден ревизовать свое мнение. «А ты можешь прогнозировать, каким выводом я приду, если выпью бутылку один? Это не в твоих интересах», — сказал он. Пришлось идти на попятную. Уже в процессе разливания и закусывания я выяснил, что Спиридонов весьма расположен поговорить. Вот вы, молодежь, не любите с нами, со стариками общаться. А зря. Чем старше человек, тем он больше нуждается во внимании и дружеском участии. Возраст не тетка, ума не прибавляет. Но он воздвиг передо мной свой знаменитый указующий перст. Но возраст делает человека мудрым. А что такое мудрость? А? Мудрость – суть умения находить равновесие между собой и миром. Э, — Закусывай, закусывай. Оно хоть и бордо, но действует аналогичным образом. — О чем бишь я? — О мудрости, Васильевич, напомнил я. — Да, вот. — И что я о ней выразил? — Что она — суть умения и равновесия. — Да? — А что, как считаешь? — Ну, что-то в этом есть, — сказал я глубокомысленно. — Но что именно, не ясно. — Хм, из чего захотел, чтобы сразу и ясно. — Нет. «Ты поживи с побегай, покрутись, а потом все прояснится». Следует отметить, что при этом Спиридонов вовсю работал челюстями, доедая не то шашлык, не то жаркое. Ел Спиридонов очень основательно, самим процессом вызывая к себе уважение. «А что, Васильевич, при твоей комплекции, должно быть, наша цивилизация на тебя немало харчей потратила?» «Да уж», — согласился он, «но я-то их не зря расходую, как считаешь?» «Неясный баланс», — сказал я раздумчиво, «многофакторный». «Но что непонятно, как это ты, Васильевич, при своей сидячей работе не растолстел?» «А?» Спиридонов уставился на меня, хлопая белесыми ресницами. «Что ты тут плетешь? Не сидячая, а мозговая, то есть умственная». Н «Не уважаешь ты, гиря начальников, нет, не уважаешь. Расслабился, и вот результат. Расслабился?» «Да». Блаженная из все плывет и тает. Интересный сегодня день. С утра я выслушивал тезисы подпирающего поколения, а ближе к вечеру уже подпираемого. А кто там подпирающие? Дочь Сомова. Так, докладывай. Указание выполнил? Так точно, отрапортовал я. Завтра утром на квартире Сомова коллоквиум. С их стороны обещан колодца и отчасти Шеффилд. А почему на квартире? У Калуцы что, кабинета нет? Тоже мне. Забурчал Спиридонов. И что значит отчасти? Пол Шеффилда, что ли? Его присутствие под вопросом. Но нам, видимо, и одного колуца хватит. Так, Спиридонов задумался. В приватном, говоришь, порядке. А что, это даже забавно. Только давай так. Сегодня расслабляемся, а завтра не божит и бой. В смысле спиртного? В смысле вот этого. Спиридонов постучал себя по черепу где-то в районе уха. «Что с Сомовым?» «Сомов в порядке. Бодр. Достиг с ним взаимопонимания». «В каком смысле?» «Он сознался». «В чем сознался? Слушай, Гири, долго я еще буду тебя за язык тянуть. Ну-ка докладывай по форме». Я вкратце передал смысл нашего разговора с Сомовым и дополнительно изложил тезисы, обсужденные с Маришей. «Ага», — сказал Спиридонов. «Ага, вот тут ты просто молодец. Хвалю». Это убедительно, хотя к делу и не пришьешь. А сумма, значит, про тормоза. Хм, ты смотри, что делается. Ну и что теперь? Как будем себя вести? Будем исходить из факта, сказал я твердо. То есть будем считать данный факт соответствующим действительности? Боязно. А вдруг они нам мозги запудрили, как думаешь? Ну тут хоть задумайся. Да и зачем им было затевать всю эту канитель? Какой смысл нас дурачить? А Свяборг – это ведь не шутка. Человек умер. Про блокнот речь была? Нет. И про то, что делал здесь Свяборг, я разговор затевать не стал. Не та была атмосфера. Все же, Васильевич, мы с Сумовым как-то сблизились, и я стараюсь вести себя тактично. Нельзя же каждый раз из-за угла бить по голове. Правильно, поддержал Сперидонов. Теперь пора выходить из плоскости собственного расследования в пространство соответствующих выводов и приступать к формированию политики. Тут, Гиря, у нас слабина. Нам бы в отдел этого колодцу заманить, башковитый мужик. Видишь, ты какую кашу заварил, и не зря. А что там за ирландец у Сомова? Кстати, Спиридонов вдруг посерьезнел и заезжал в кресле. Он кто? Не знаю. Я почему-то ощутил себя виноватым за то, что не знаю, что за ирландец возник в окрестностях Сомова. Так вот, Гире, это уже второй ирландец. Ты уж меня извини, старого, но я тут держу своего человека поблизости от этой компании. Выявляю связи. Но вот твоего ирландца он не засек. Он другого засек. И знаешь, от кого тут представлен? От наших смежничков из отдела прогнозирования». Отдел прогнозирования принадлежал нашему же сектору и занимался вещами удивительными. Он занимался следами пришельцев, если таковые где-либо обнаруживались. Правда, до сих пор еще ни одно сообщение не подтвердилось. Он же занимался разного рода таинственными случаями из космической практики, как то бесследные исчезновения судов и грузов, аномальные физические процессы и явления природы на планетах и космических трассах а также массовые психические аномалии. Таким образом, отдел прогнозирования был создан и функционировал в соответствии с представлением о существовании вещей, хотя и иррациональных, но тем не менее потенциально возможных и опасных для судеб земной цивилизации. По роду деятельности я сталкивался с представителями этого отдела и даже несколько раз участвовал в совместном расследовании. Более того... В одном из подразделений отдела работал мой старинный приятель, с которым я, правда, не виделся уже года два. Лично у меня о работе данного подразделения сложилось негативное мнение. По-моему, там собрались люди двух родов – бездельники и чудаки. Содержание и поддержание деятельности бездельников я не склонен оправдывать. Иное дело чудаки. Они, во-первых, украшают мир. Во-вторых, развлекают обывателей. А в-третьих, они, правда редко, один раз на миллион, обнаруживают в нашем мире вещи, переворачивающие его вверх дном. В целом же всегда полезно иметь под рукой людей, готовых к участию в любой комиссии. Лучший способ успокоить общественное мнение, взволнованное каким-нибудь из ряда вон выходящим случаем, создать комиссию и объявить, что как только она закончит работу, так немедленно объявит результаты и все всем разъяснит. «Забавно», — сказал я. «Не то слово», — поддержал Спиридонов. «Меня другое волнует. Кто этих гавриков назюкал? И главное, с какой целью?» «Мне это не очень нравится», — заявил я. «Понимаешь, Васильевич, прогнозисты, а кстати, почему их так назвали, не знаешь?» «Хм, обязательно знаю». Лозунг был такой. «Предупреждать человечество о грозящих опасностях, исходящих из космических бездн». Это потом они из-подваль подгребли под себя всю оккультную тематику. Да никто и не возражал. Разные все же попадаются случаи. Я вот помню... Ладно, ну их к черту. Что там тебе не нравится? Мне не нравится вот что. С их подачи данный инцидент очень легко выставить в трансцендентной оболочке. Дескать, мол, вот очередная тайна воздействия космоса на психику человека. И колутся с Шеффилдом отходят на задний план. А с космоса взятки гладкие. Тогда вроде бы и проблемы не существует. Ну да, на космических трассах всякое может быть. У нас-то на Земле все в порядке, и нечего суетиться. Хм? Спиридонов покрутил носом. Верно мыслишь. Я как-то не скумекал. Молодец. Ну-ка давай разлей еще по одной. Ты смотри, что получается. Обкладывают со всех сторон. Заметь не мешают, не суют палки в колеса, а пытаются блокировать выход проблемы на солидный уровень. Давай еще подумаем. Давай вообще взглянем на дело с общечеловеческих позиций. Ты помнишь, что Шефилд тебе наговорил? А допустим, он прав. Тогда следует принципиально менять подход к решению любой проблемы. Есть проблема, подбираем, так сказать, коллектив, связываем все личности в одну, вырабатываем оптимальное решение. Что тогда? Понятно. Не нужны все эти многочисленные конторы, советы, комиссии, ГУКи и прочее. Но самое главное, не нужны начальники. Начальники не нужны, вот в чем дело. Ведь для чего они сейчас необходимы? А они необходимы для чего? Принимают решения и несут ответственность, твердо сказал я. Верно. А что такое ответственность? Это когда знаешь, что дадут по шее, если что не так. Вот. И смотри, что получается. Вот есть начальник, он один. И вот есть много исполнителей. Если исполнители уверены, что некоторые решения оптимально, они его без начальника примут к исполнению. Начальник же необходим только тогда, когда явно хорошего решения нет. Тогда он берет первое попавшееся, дает указание, предписание, постановление, указ, приказ и так далее, после чего решение воплощается в жизнь. Одновременно он берет на себя ответственность. Но ответственность – вещь самая по себе иллюзорная. Всегда можно сослаться на нерадивых исполнителей – раз. Можно сослаться на обстоятельства – два. И покаяться – три. Пожалеют, скажут, мол, Ну что же, он тоже ведь человек, а человеку свойственно ошибаться. Теперь еще взяли моду голосовать. Называется коллегиальность принятия решений. Соберутся начальники, устроят базар, проголосуют, подпишут, напишут особые мнения и дело в шляпе. Но извини, кто сказал, что 10 дураков примут лучшее решение, нежели один мудрец? Нужен мудрец, а есть 10 дураков. Шеффилд и говорит «Я знаю, как из десяти дураков сделать одного мудреца». А ему говорят «Что ему говорят?» Спиридонов размышлял вслух, и меня захватил этот процесс. Я даже подумал, что вероятно, Шеффилд прав уже потому, что когда люди не говорят, а думают вслух, образуется тот самый информационный канал, объединяющий их в некую сверхличность. Ничего здесь нового нет, просто он придумал, как это сделать эффективно. А Спиридонов уже давно пользуется таким способом для принятия своих решений. А ему говорят, повторил я, начальник ему говорит, а кто будет нести личную ответственность за принятое решение? Вот так. А Шеффилд в ответ. А Шеффилд ему в ответ. Никто. Потому что если будет принято плохое решение, и наступят последствия, нести ответственность поздно. Надо думать, как ликвидировать эти последствия. Так-так, а начальник? Начальник молчит. Он-то знает, что Шеффилд прав. Ответственность – это возможность наказания. То есть попытка стимулировать нерадивых будущей поркой. Но сверхличность Шеффилда и не надо стимулировать. Она отвечает за свои решения своим существованием. Ведь если решение будет плохое, то ее не захотят создавать еще раз сами компоненты. Да, пожалуй, что и так, задумчиво согласился Спиридонов. Но для нынешнего начальствующего состава Шеффилд опасен не самой этой идеей. Может быть, в нее толком никто и не верит. Опасность в другом. Что любит начальник? Ну, думай, не сиди. Начальник любит? Хм, <гах> <гах> <гах> да мало ли. Вот этого начальник не любит. Странно, Гиря. Сколько лет ты у меня в подчинении, а не знаешь. Плохо мы еще работаем с кадрами. Начальник Васильевич любит, чтобы ему смотрели в рот, наконец сообразил я. Ну вот же ведь можешь, когда захочешь. А для того, чтобы тебе смотрели в рот, ловили каждое твое слово и исполняли твои повеления неукоснительно, необходимо иметь авторитет. Это такая штука. Такая тонкая штука, ее купят годами. Любое решение авторитетного лица уже потому верно, что его никто не осмелится подвергать сомнению. И вот что я думаю, хоть ты меня убей. Кто-то понял, что идеи Шеффилда могут подорвать веру в эффективность существующих структур власти. Сейчас им альтернативы никто не видит. А ежели увидят этот брат черевато. В истории такие случаи случались. Я так скажу, а я последнее время в историях ковыряюсь. Все общественные катаклизмы происходили из-за этого. Я вообще, Гиря, последнее время начал шевелить мозгами. Хочешь узнать, что я нашевелил? Хм, каждый хочет владеть мнением начальника, сказал я, упирая на слово «владеть». Ладно, так и быть. Вот скажи мне, почему раньше на Земле было очень много государств? Не знаешь. Куда тебе? Я знаю. Спиридонов ткнул себя в грудь. Всегда есть две тенденции – снижать уровень принятия решений и наоборот повышать его. Тенденции противоречивые. С одной стороны, цивилизация объективно нуждается в повышении этого уровня. Еще бы! Если каждый начнет решать, куда вертеть реки и какие переворачивать горы, это что же получится? А с другой стороны, сидит царь или там император и все за тебя думает. Неприятно. Каждый человек хочет думать сам за себя. Что придумали? Разбили все на квадраты. И в каждом свой начальник. Царь, король, президент или папа римский. Они между собой цапаются, но, между прочим, не дают друг другу валять дурака. Знают шельмы, что если будут валять, их снизу начнут выдавливать. Таким вот образом соблюдается баланс интересов. Но вот приходит сильная личность. Гитлер, Сталин, Мао или как его там, ну, в Америке, не помнишь? Какой-нибудь Александр Македонский или там Юлий Цезарь. И начинается дурдом. Давай все делить, переиначивать, только щепки летят. А почему? Потому что упомянутые личности брались решать все за всех. Бордо подействовало, из войдя вводя враж, теперь ведействовал. Я, соответственно, наслаждался, потому что когда Васильевич подступался к основным вопросам философии, его нельзя было остановить. Он поднимался до немыслимых интеллектуальных высот, окидывая зорким оком горизонты неведомого и порой заглядывая в такие уголки, о существовании которых я и не подозревал. А теперь, продолжил Спиридонов, какой-то мозгляк Шеффилд, кучкуясь с весьма подозрительным колуцией и используя загадочную болезнь пострадавшего в космических безднах Сомова, безусловно, героя, а как же, предлагает не весь что». Он предлагает, чтобы исполнители сами принимали решения и сами их исполняли. Причем любые. Собрались, подключились друг к другу, все быстренько решили и разбежались. Как это понимать? Куда девать начальников, я тебя спрашиваю. Это Гиря-схема, но помяни мое слово, вокруг этой схемы все и завертится, а? Как думаешь? Черт его знает, Васильевич, как оно завертится. Может так, а может эдак. «А ирландцы?» – напирал Спиридонов. «Ну и что же, что ирландцы?» – парировал я, мало ли. «Правильно. Черт их знает, этих ирландцев, что у них на уме. У нас не о том голова болеть должна, а о чем у нас должна голова болеть. Я, признаться, тоже захмелел, и нужно отметить, голова у меня в этот момент ни о чем не болела. А голова у нас, Гири, должна о том болеть, как бы этих Шеффилдов раскрутить на откровенность». Нужен план завтрашней кампании. Вот я, например, как себя должен вести? Изображать огромного начальника? Как думаешь, потяну? Вполне, сказал я, окинув Спиридонова критическим взором. Ну, допустим, излагаю факты, нам известные. Давлю на психику. И что? Они уперлись? Нет, мол, не было ничего. А если и было, то когда это было? А второй параграф напомнил я. Где? Спиридонов изобразил на лице полнейшую невинность. Как бы параграф. «Ничего не знаем, не ведаем. Структура личности?» «Какая структура?» «Мы белки с генотипом перекрещиваем, или там углеводы с хромосомами». «Непонятен Петя сам узел проблемы, центральная точка беседы. Что они хотят? Чего добиваются?» «А мы чего хотим?» «Мы хотим докопаться до истины», заявил я не очень уверенно. «Мы-то? А зачем она нам? Что мы с ней будем делать?» — Ну, знание истины полезно само по себе. — Да начать мне на истину, если от нее нет никакого проку. Ты думаешь, чем я сегодня весь день занимался? — Хм, я, брат ты мой, встречи проводил на высшем уровне, консультировался кое с кем. И резюме такое. — Дохлое дело, Васильевич, съедят. Не дадут спучить дело до нужных размеров. — Знаешь, чего боятся голованы? — Боятся, что станет хуже, чем сейчас. Здесь, в Сараево, разный народ собрался. Но я ощутил, что все они пляшут вокруг одной проблемы. И проблема – это человек. Сейчас худо-бедно дают работать, а могут вообще закрыть краны. Под лозунгом «человек – неподопытный кролик». Думаю, Васильевич, мы должны убедить Калуцу и Шефилда, что являемся их союзниками. Это основная задача. А мы разве являемся? Да как будто бы. «Хм, это сатана является, остальные приходят. Ну хорошо, являемся. А нас не ждут». «Помнишь, Сомов про тормоза говорил?» «Верно говорил. Ведь кто мы с тобой по сути? Лично я всегда видел свою роль в качестве предохранителя. Сгораю на работе, но не даю человечеству улететь в пропасть головотяпства. А тормоза еще лучше. Никто не горит, все живы. И ехать можно, и быстро можно». В случае чего, давим на тормоза, останавливаемся и осматриваемся. Смотрим, едем не туда. Поворачиваем, едем дальше. Это правильный подход. А вот колеса откручивать неправильный. Теперь другой вопрос. Что есть тормоза в нашем случае? Это закон. Вот. Но не запрет, а регулирование. Если запрет, как сейчас, все равно будут делать. Но уже тайно. И делают. Следовательно... Точка соприкосновения есть. И они, и мы заинтересованы в том, чтобы узаконить их деятельность. Но мы дополнительно заинтересованы в том, чтобы поставить ее под контроль общественности. Они не меньше в этом заинтересованы, заметил я. Очень может быть. Ведь контроль предполагает обнародование. А это слава – раз, авторитет и вес – два, возможность участвовать в дележе ресурсов – 3 и 4. Что там четыре? Ну, ей-богу, не знаю, Васильевич. Не знаешь? Хм, <с2> эх ты, гиря. А еще гиря. Четыре – это, гиря, чистая совесть. Вот что такое четыре. Брат мой, во Христе гиря. Но четыре гиря бывает только у людей порядочных. У остальных три и меньше. Все, спать. Мы уже собрались было разойтись и занять свои спальные места, Но Спиридонов задержался, как-то странно на меня посмотрел и вдруг сказал. Единственное, что мне непонятно в нашей диспозиции, это пункт насчет контроля общественности. Хотел бы я знать, что это такое. Вот, например, мы с тобой общественность? Не знаю, как ты, Васильевич, а я общественность. На том стою. М -м, тогда все. Ежели что, ссылаюсь на тебя, сказал Спиридонов и удалился на покой.